Еще что он ест, мне нужны подробности. От Библии он готов перейти к кирпичам, от кирпичей к бутылкам, от бутылок к платью, от платья к кошкам, от кошек к устрицам, от устриц к ветчине, от ветчины к сахару, от сахара к пирогу, от пирога к картофелю, от картофеля к отрубям, от отрубей к сену, от сена к овсу, от овса к рису, на котором он преимущественно воспитан. Нет на свете вещи, которые бы он не ел, исключая европейское масло. И то только потому, что он не может его попробовать. «Очень хорошо. Какова вообще его разовая порция пищи? Ну, четверть или полтонны. Что он пьет? Всякую жидкость». Воду, молоко, виски, патоку, касторовое масло, комфарный спирт, карболовую кислоту. Перечисление бесполезно. Ставьте всякую жидкость, какая только придет вам в голову. Он пьет все, кроме европейского кофе. Очень хорошо. В каком количестве? Напишите от пяти до пятнадцати бочек. Жажда у него переменчива, аппетит постоянен. «Все это вещи необыкновенные. Они могут служить достаточно хорошим указаниям». Он позвонил. «Аларих, попроси капитана Бернса». Бернс явился. Инспектор Бленд передал ему все подробности дела. Затем сказал решительным отчетливым тоном человека, привыкшего повелевать, и действовавшего по ясно-определенному плану. «Капитан бернс отправьте сыщиков Джонса, Дэвиса, Гальсея, Ботса и Хакета выследить слона!» «Да, сэр! Отправьте сыщиков Мозеса, Декена, Норфи, Роджерса, Тёппера, Хиджингса, И Бартелемию выследить воров. Да, сэр. Поставить близ места похищения слона стражу в 30 вооруженных человек с вспомогательным отрядом тоже в 30 человек. Дежурить там день и ночь, и не допускать никого, кроме репортеров. без моего особого письменного разрешения. Да, сэр. Разместить сыщиков в партикулярном платье, на поездах, пароходах и паромах, а также по всем дорогам, выходящим из сити, с приказанием арестовать всех подозрительных. Да, сэр. Снабдить всех людей фотографиями и описаниями слона. Приказать им следить за всеми отходящими поездами и пароходами и другими кораблями. Да, сэр. Если слон будет найден, схватить его и телеграфировать мне. Да, сэр. Извещать меня всякий раз, когда нападут на следы животного или что-либо в этом роде. Да, сэр. Приказать ночной полиции тщательно стеречь ворота. Да, сэр. Отправить сыщиков в простом платье на все железные дороги к северу до Канады к востоку до Огайо, к югу до Вашингтона. Да, сэр. Поместить сыщиков во все телеграфные конторы, проверять все телеграммы, приказать им требовать чтение всех шифрованных депеш. Да, сэр. Все должно свершаться в строжайшей тайне, в самой непроницаемой тайне. — Да, сэр. — Доносить мне в обычный час, да, сэр. — Ступайте. — Слушаюсь, сэр. Он ушел. Инспектор Блёнд был молчалив и задумчив. Огонь в его глазах потух. Он обернулся ко мне и смиренно произнес. — Я не хочу хвастаться, это не в моем духе. Но мы слона отыщем. Я с жаром пожал его руку и поблагодарил его. Могу признаться, что я действительно чувствовал к нему благодарность. Чем больше смотрел я на этого человека, тем больше он мне нравился и тем больше удивлялся я чудесам его таинственной профессии. Затем мы расстались, и я вернулся домой с облегченным сердцем.